615. Ранние всходы особенно надо беречь от случайности внешних условий. Условия раскрытия центров особенно деликатны. Им не вредит напряжение труда, но вредит напряжение отрицательных качеств. Легко задуть только что начавший разгораться пламя. Будем бережны с тонко настроенным аппаратом. Лучшим условием для уявления огней все-таки будет равновесие, ничем не нарушаемое. Всякие колебания сознания в ту или иную сторону мешают росту огней. Устойчивость требуется ровно горящего пламени. На огне и тени не есть колебания. Под мгновением ветра колеблется пламя свечи но под нагнетением, скажем, в паяльной лампе, она начинает гудеть, приобретает устойчивость и не боится ветра, если нагнетение достаточно сильно. Нагнетение напряжения пламени придает ему устойчивость, внешними условиями уже ненарушаемую. Следовательно, огни не только должны возгореться, но и приобрести должную степень напряжения. А огни его лишенные легко тухнут даже от незначительного колебания внешних условий. Будем осторожны в этот период начальный, стараясь воздерживаться от всяких эксцессов или колебаний сознания. Утвердим спокойствие не только в обычном смысле этого слова, но и во всем укладе внутренней жизни микрокосма. Надо воздержаться от аритмичных колебаний сознания во всем. Если вера сменяется сомнением или даже неуверенностью, это уже не уравновесие. Если внешнее выражение или обычное состояние сознания не соответствует случайному настроению, это уже несогласованность. Пусть путь будет неуклонен и прям.